Глава 46. Робот-пылесос пока ехал из магазина домой, наслушался таксиста и вместо уборки примкнул к митингу против повышения пенсионного возраста. Анекдот из интернета. «Мне повезло. Воду не перекрывали. Когда я собиралась переезжать к Дамиану, то сообщила консьержке Баби Вале, божьему дуванчику, лет 80-85, что несколько месяцев квартира будет закрыта» так и внула, принимая информацию, но, видимо, никому ее не передавала. Теперь, оглядываясь назад, я вспомнила, что купила эту квартиру на золото, которое унесла из дома. Десятка два полновесных золотых монет. Мне, избалованные аристократки, и в голову не пришло, что жилье можно снимать и подобным образом экономить средства. И благодаря этому я сейчас могла наслаждаться, такими благами цивилизации, как вода из-под крана и кипятящийся чайник. Правда, ничего с в доме не было, только остатки дешевого рассыпного черного чая на одной из полочек. Я пакостливо ухмыльнулась, и как только чайник закипел, заварила нам с все еще шокированной Виолеттой по чашке чая. «Ви, хочешь быстро прийти в себя?» – спросила я. Виолетта, знавшая меня не первый год, подозрительно посмотрела на мое довольное лицо. «Ты хочешь меня травить?» Спросила она, усаживаясь на один из в кухне. «Обижаешь», — фыркнул я и продемонстрировала, как пью из своей чашки. Три глотка Виолетту убедили. Она осторожно взяла горячую чашку, сделала глоток, и чашка вернулась на стол. Сразу же. «Гадость!» — скривилась Виолетта. «Как ты это пьешь? Что это вообще за пойло?» «Чай!» — пожал я плечами. Обычный дешевый чай, для тех, у кого нет денег, чтобы покупать дорогой. У нас даже слуги пьют лучше. Что? Что ты так смотришь? Я пробовала чай, который служанка пила. Он явно лучше был. Я с трудом удержался от смешка. Настоящая аристократка до кончиков ногтей, Виолетта. Внезапно попробовала чай простой служанки. Нет, она права, конечно. Слуги пьют. Чай получше. Но только потому, что по второму-третьему разу разводят старую заварку. Господскую заварку надо заметить. То есть питаются с барского стола. Именно это я и ответила Виолетте, добавив, что на те деньги, которые получают в усадьбе даже старшие слуги, а не обычные лакеи, можно неплохо прожить только в деревне со своим хозяйством. В городе все равно придется экономить. И будут они пить дешевый чай, если найдут, где купить. Закончила я. Виолетта промолчала, но допивать свой чай не стала. Я же опрокинула в себя свою чашку. «Что нам теперь делать? И как выбираться?» Угрюмом спросила Виолетта, оглядываясь. «Как ты могла жить в подобной тесноте?» «Это тебе так кажется, потому что ты привыкла к своим покоям. На самом деле нормальная стандартная двушка, причем со всеми удобствами», просветила я ее. Да и не так уж и часто я тут бывала. Утром – на работу, вечером – с работы. Выходные – магазины или подработка. Так что квартира большей частью пустовала. Максимум по вечерам фильм, какой посмотрю. Это ужасно, вздохнула Виолетта. Вот как отсюда выбраться? Не знаю, пожал я плечами. Я вообще понятия не имею, как мы тут очутились. На стандартный портал не похоже. Мы помолчали. Ни она, ни я не видели выхода в данной ситуации. Если не стандартный портал, то что? Что или кто нас закинуло сюда? Можно ли выбраться? И каким образом? Вот какие мысли бродили в наших головах. Вот что нас обеих напрягало. А потом в дверь позвонили. Тичит Триль сообщила, что кто-то решил появиться в якобы пустой квартире. Интересно, Кто? Соседи услышали шум и решили проверить, что происходит. В мы с Виолеттой вышли вдвоем. Я посмотрел в глазок, хмыкнула и уже без страха открыла дверь. На пороге действительно обнаружила соседка, вездесущая баблена, знающая все и обо всех. Вот уж кому и грабители не страшны. Она первым делом уточнит их имена, а потом начнет звонить в полицию. «Боевая женщина». Бывший главный бухгалтер какой-то там крупной фирмы, уже лет десять, сидящей на пенсии. Вита, уточнила она, послеповато щурясь, а я слышу, за стеной кто-то возится. Решил уточнить, не залезли ли к тебе воры. Все хорошо, баблен улыбнулась я. Вот, вернулась ненадолго. Подруге, город покажу, и снова уеду. Надеюсь, если родня и домиан найдут способ нас фиолетовы отсюда вытащить, а если нет. Что ж, ненадолго увеличится во времени. Ну и чудно. Кивнула Баблена, с интересом рассматривая наши с Виолеттой больные платья. Развлекайтесь, дети. Едва за ней закрылась дверь, как Виолетта тихо фыркнула. А через несколько секунд, уже беззвучно, хохотала, умудрившись сползти на пол. «Привет, истерика. Давно не виделись». «Я тебя водичкой полью», — пригрозила я, «холодной». «Быстро успокоишься!» «Не надо!» — выдавила себя Виолетта. «Не хочу мокнуть!» «Тогда приходи в себя!» — потребовал я. «И пошли! Погуляем по городу!» «А если сюда придут?» «Ну, наши!» «Подождут, значит!» «Ничего с ними не случится!» «Вставай, Ви!» «Смысла нет сидеть в четырех стенах и ждать спасателей!» «Есть все равно надо!» Виолетта вздохнула, но встала. «Где тут умыться можно?» спросила она прекратив хохотать Ванная она освоилась довольно быстро все же души унитаз в разных мирах почти ничем не отличались Да и проточная вода отекла и там и там И снова была только ванна. Минут через 15-20 мы наконец-то вышли из квартиры предварительно переодевшись